61. Внезапно Иоганн получил приказ выехать в Берн. Густов показал ему фотографию и сказал, «Вы будете находиться в полном подчинении этого человека или у того, на кого он вам укажет. Вы несете полную ответственность за его безопасность. Поэтому вы должны установить, ведется ли за ним наблюдение, любыми средствами ликвидировать наблюдателя, кем бы он ни был. Возможно, что слежкой занимается целая группа». «Ну что ж, я равно рассчитываю на ваше мужество», — твердо объявил Густав. «Если при этом вы сумеете остаться в живых, можете не опасаться за свою дальнейшую судьбу. Пусть даже швейцарский суд приговорит вас к смертной казни за убийство. Для нас не представит особого труда добиться вашего освобождения. Швейцарское правительство хорошо знает, что если фюрер не счел целесообразным оккупировать эту страну, то на это имелись особые соображения». Мы использовали и будем использовать ее в своих целях. Запомните, те люди, которые будут заниматься слежкой за доверенным вам лицом, могли получить такие же указания в отношении вас, какие я дал вам в отношении их. Полагаю, что вы достаточно умны и поймете, что эти люди не из числа агентуры наших военных противников. Поэтому будьте осторожны там, с нашими соотечественниками. Повторяю. «Кем бы они ни были, с какой бы пусть самой лучшей стороны вы их не знали. Не забывайте об этом ни на минуту. Вы получаете крупную сумму в английских банкнотах. Но, — улыбнулся Густав, — можете не опасаться. В связи с тем, что ваше задание особо важное, это будут подлинные изделия лондонского казначейства. Спросил, ведь у вас было ранение? Так вы сможете пройти там курс лечения». «Заплатите побольше врачу, и он найдет, от чего вас лечить». Транспортный самолет Люфтганзе на рассвете доставил Вайса в Цюрих. В тот же день он на дизельном экспрессе приехал в Берн и поселился в гостинице. У него был голландский паспорт и документы, удостоверяющие, что он является немецким политическим эмигрантом. Но ни портье, ни швейцарская полиция не потребовали, чтобы он прошел регистрацию. Тихий, благостно спокойный город – Казалось, отделенный от потрясенного войной мира столетиями бюргерского благополучного быта, был подобен заповеднику. Горожане вели такой же образ жизни, как 10, 20, 30 лет назад. Город чиновничества и посольств. Пристанище разведок и разведчиков, которые в меру своих способностей перенимали от бернцев их неторопливость, чопорную вежливость и бережливое отношение к каждому франку, самой стойкой в то время валюте в мире. Вайс взял на прокат в гостинице старенький двухместный спортивный «Фиат Фейтон» и медленно ездил на нем по городу, изучая улицы не столько с познавательной целью, сколько для того, чтобы не испытывать затруднений, когда придется опекать доверенного ему человека. Вскоре он обнаружил его. Тот осматривал старинную Бернскую ратушу, построенную в XIV веке. Это был человек преклонного возраста и аристократической внешности — Он так свободно говорил по-французски со своей молодой спутницей, что его можно было принять за француза. На фотографии, которую Густав показал Вайсу, у этого человека были куцы гитлеровские усики с щеточкой, а сейчас на его губе закручивались значительно более длинные кайзеровские усы. После Сталинграда многие пожилые берлинцы стали отращивать усы по стародавнему монархическому образцу. Вайс поставил машину и тоже стал осматривать ратушу. И когда старик и его спутница приблизились к нему, он вслух выразил свое восхищение старинной архитектурой. Старик внимательно посмотрел на лицо Вайса. По-видимому, он тоже был знаком с ним по фотографии. Пожевал губу, чуть заметно кивнул, не потому, что этого требовала конспирация, а потому, очевидно, что ему было свойственно высокомерно здороваться с людьми и уже не глядя на Вайса, бросил. «Если у вас нет потребности любоваться этим старым сооружением...» «Можете не затруднять себя больше!» Это был князь Гагенлое, доверенное лицо фюрера в переговорах с Даллесом. И, как понял потом Аган, князю ни с какой стороны ничто здесь не угрожало. Первоначально присутствие Вайса в Берне нужно было Канарису и Шелленбергу лишь для того, чтобы дать князю понять. Им известно, зачем тот приехал сюда. Потому они поручили своему агенту сыграть роль почетной охраны при его персоне. Но Даллес... Как он однажды выразился, предпочитал более перспективных представителей из руководящих кругов СС. И именно об этих перспективных представителях Вайс должен был проявить заботу, помня все наставления Густава. Вечером Вайс зашел в кафе недалеко от американской миссии и увидел в нем майора Штейнглица. Штатские костюмы, осунувшаяся печально озабоченная физиономия Штейнглица не вызывали у Вайса желания выказывать особую почтительность к своему бывшему начальнику. Он незаметно подошел сзади и легонько хлопнул его по плечу. Штейнглиц съежился и поспешно сунул руку за борт пиджака. Вайс удержал его руку. Штейнглиц поднял глаза и расплылся в искренней радостной улыбке. Разговаривали они как раньше. Зная, что Штейнглиц все равно будет допытываться, почему он оказался в Берне, Вайс тут же сообщил с недовольным видом, что у него скучное поручение чисто финансового характера. Штейнглиц посочувствовал. Швейцария — не то место, где следует сбывать наши фальшивые банкноты. Вайс удрученно заметил. Приказ есть приказ. Штейнглиц протянул мечтательно. В Италии наши люди обменивают английские фунты германского производства и скупают ценности. Вот это бизнес! — Как дела? — спросил Вайс. — Как видишь? — ответил Штейнглиц. — Сижу у окна, разглядываю прохожих, посещающих американскую миссию, — улыбнулся Вайс. — Наклонился. — Я, полагаю, в вашей службе следовало бы занять... Такой же пост у посольства Великобритании. «Американцы, обнаглевшие сволочи!» — злобно проворчал Штейнглиц. «Хотят устранить Канариса и напечатали в своих газетах, что он якобы участвует в заговоре против фюрера. Это провокационная работа их разведки. Но зато англичане им в отместку напечатали целую серию статей о нашем адмирале. Призывают казнить его, как злодея, после войны». «Дружеские услуги за прошлое и настоящее», — сказал Вайс таким непререкаемым тоном, что Штейнглиц вынужден был промолчать. Боязливо оглянувшись по сторонам, он позволил себе заметить только... — Однако ты стал слишком самоуверенным, — заразился от своего непосредственного начальства. — Да, — задумчиво произнес Штенглиц, — нашему сухопутному адмиралу сейчас приходится туго. Но он еще покажет себя, — прошептал еле слышно. Лен проболтался ему, что союзники не верят в фюрера и ищут маленькую группу интеллигентных трезвых и достойных доверия лиц, таких как рейсфюрер С. С. Гиммлер», — добавил задумчиво. «Хотя, в сущности, из всех этих за океаном Далес расположены к нам наиболее дружелюбным. Говорят, он заявил, что признает притязание германской промышленности на ведущую роль в Европе». «Да», — согласился Вайс. «Он не хочет, чтобы после войны Англия оказалась самой сильной в Европе державой». «Значит, не так уж все плохо», — отозвался штенглиц И вдруг нахмурился. Лицо его стало жестким». «Так ты теперь занимаешься политической разведкой?» «Чтобы была полная ясность», — строго сказал Вайс, переходя на «вы». «Я знал, что встречу вас здесь, информирован о вашем задании». Усмехнулся. моё не совпадает с вашим. Вы человек Канариса, а не Гиммлера. Помня о наших прежних хороших отношениях, я считаю своим долгом предложить вам нейтралитет». «Нейтралитет?» — удивился Штенглиц. «Скажите, пожалуйста, как мило!» «Этого достаточно для того, чтобы наши люди случайно не ухлопали вас», — деловито заявил Вайс. «Пора адверовцам прекратить соваться туда, где они уже не котируются». Лицо Штейнглеса стало серым. «Значит, Гиммлер, не простил мне ту старую историю в Англии?» «Очевидно», — сказал Вайс. «Канарис, использовав свою дружбу с Гейдрихом, в свое время спас вас. Что же касается Гиммлера, то он не испытывает, к адмиралу, даже подобия симпатии». «Да...» — задумчиво согласился штенглиц и Ему ничего не стоит меня прихлопнуть. А что, если вы окажете содействие его сотруднику, и этот сотрудник не забудет упомянуть в своей информации о вашей услуге? штенглиц поколебавшись, медленно заговорил. «Черчилль говорил Хесселю, что до совершения переворота он никаких обязательств на себя взять не может. Но если переворот произойдет, и новое правительство будет обладать достаточным авторитетом, то удобный выход найдется». Англичане помнят, какую услугу оказал им Канарис, когда они после Дюнкерка оказались в катастрофическом положении. Он представил фюреру доклад, в котором неимоверно преувеличил обороноспособность Англии и, соответственно, преуменьшил силы русских. Они благодарны ему будут отстаивать его кандидатуру в новом правительстве. Кроме того, адмирала поддержит и часть генералитета. — Слушайте, — сказал Вайс нарочито раздраженным тоном. Будет ли в новом правительстве Гиммлер, Герин, Канарис или останется фюрер, это нас с вами не касается. И лучше нам в такие дела не соваться. «Правильно», — согласился Штейнглиц. «Ну а если суют? Раньше, когда вас посылали за границу, вы работали против определенной иностранной державы, и все было ясно». «Это так», — кивнул Штейнглиц. «А сейчас», — сказал Вайс, «если вы будете работать против Англии или США, вас пристрелят, и не кто-нибудь, а наши, те, которые работают на американцев и англичан». «Так что же ты предлагаешь?» — удрученно спросил штенглиц «Я уже предложил. Свой нейтралитет в уплату за ваши услуги». «Цена неравная», — заметил штенглиц «Здесь тоже неравенство, как и между моим рейхсфюрером и вашим адмиралом, корабль которого, возможно, в самое ближайшее время, но уже без самого адмирала войдет в состав СД», — вспомнил Вайс намек Шелленберга. «Да, такие разговоры ходят», — угрюмо согласился штенглиц «Ну как?» — спросил Вайс. «Послушай». Штенглиц круто повернулся к нему всем корпусом. — А что, если я имею указание, встретив на своем пути такого, как ты, устранить его? — Я бы, клянусь, устранил. Ты знаешь, я умею это делать. Но вот увидел тебя, и знаешь, впервые рука не поднялась. В душе Йоганн обрадовался. Значит, первая, нависшая, над ним угроза предотвращена. И чтобы закрепить гарантию безопасности, сказал небрежным тоном, снова переходя на ты. — Через нашу агентуру, Шелленбергу, стало известно об указании, которое ты получил. Но я попросил его не принимать в отношении тебя никаких мер до тех пор, пока я не вступлю здесь с тобой в личный контакт». «И ты неплохо отозвался обо мне, когда говорил с бригаденфюрером?» «Да», твердо заверил Вайс, «ведь я видел тебя только хорошее». Штенглиц растроганно пожал ему руку. «Знаешь», — сказал он как-то растерянно, «это очень странно, но ты всегда вызывал у меня подозрения». «Чем же?» спросил Вайс. «Ну...» «Своей порядочностью, что ли?» — с трудом подбирая слова, объяснил штенглиц «Как бы это сказать? Ну не тот мундир в рядах нашей службы», — признался печально. «Вообще-то у меня нет чутья на порядочных людей. Нечасто приходилось их встречать». Со дня этой встречи Штейнглиц добросовестно снабжал Вайса информацией, добытой у тех самых ведущих тайные переговоры с союзниками, уполномоченных Канариса, которых он бдительно охранял от агентов гестапо. Со своей стороны Вайс охранял гиммлеровского уполномоченного от разносторонней слежки, которую вели и гестаповцы Мюллера, и абверовцы, и агенты Риббентропа, в свою очередь проводившие здесь тайные переговоры с союзниками от имени фюрера. Спустя три недели Вайс уже вошел в состав большой группы СД, подчиненной полковнику СС Отто Гауптману. Вскоре Гауптман вызвал к себе Вайса еще двух сотрудников — Показав им фотографию Штенглица, он дал указание выследить его и ликвидировать, а труп отвести за город, сунуть в мешок с цементом, залить водой, подождать, пока цемент схватится, и тогда утопить в Ааре. Зацементированные трупы никогда не всплывают. Операцию было назначено провести через два дня. Вайс отправился на поиски Штенглица и, найдя его в маленькой пивнушке на окраине города, где они обычно встречались, рассказал, какая опасность ему угрожает. Штейнглитц принял это известие с мрачной покорностью судьбе. Он только спросил. — Может, лучше мне самому? — А спастись ты не можешь? — Как? — спросил Штейнглитц. — В Германии все равно найдут. Здесь тысячи агентов гестапо. — Если удеру в другую страну, они сообщат по радио, по телеграфу. Все равно меня возьмут, разве что потрошить будут дольше. — Только и всего вам. Он подал руку, прощаясь, произнес сдавленно. «Спасибо, что рассказал. А почему такое решение? Как ты полагаешь?» — спросил Вайс. Штейнглиц сказал задумчиво. «Это не наши решили. Это те...» — он махнул рукой куда-то в сторону, добавил с сконфуженно. «Не забыли, что я когда-то еще до войны убил чиновника Министерства иностранных дел Англии, похитил для фюрера документы. Наверное, адмирал теперь выдал меня англичанам, чтобы никакие пятна не затемняли его отношения с ними». Ну а те, в качестве предварительной проверки лояльности гестапо к интересам Британской империи, потребовали, чтобы меня ликвидировали. А эсэсовцы в порядке, как говорится, любезности, взяли это на себя. Вот и все. Сутулился, опустил голову на руки. Сквозь поредевшие волосы просвечивала кожа. — Прощай, аган сказал Штейнглиц. — Прощай и живи, пока тебя свои же не ухлопают так же, как меня, за излишнее служебное рвение. В ту же ночь... Штенглиц застрелился у себя в номере гостиницы. Полковник Отто Гаутман договорился с похоронной конторой о торжественном погребении соотечественника. Самоубийство немцев считалось сейчас крайне нежелательным, и пришлось пойти на значительные расходы, чтобы полицейский врач констатировал смерть от разрыва сердца. На кладбище гроб с телом Штенглица доставили в черной автомашине-катофалке. надгробная плита была уже приготовлена. На ней были высечены имя, даты рождения и смерти и надпись «Благородному сыну Рейха от любящих и скорбящих соотечественников».